Глава девятнадцатая. Инасар Зейд Эль Рошан. Я смотрел ей вслед и чувствовал себя мальчишкой, который в последний момент оробел перед первой красавицей. Риналия уходила с идеально прямой спиной, ровным шагом. Но я знал, просто знал, что внутри она в смятении. Оказывается, под внешне холодной оболочкой царил вулкан чувств. Я понял это сегодня на башне, когда увидел, как зеленые глаза заволакивает слезами и не смог удержать в себе порыва. Содрал Корфу, увидел мокрые щеки и... едва не прижал к себе. Но сдержал порыв губами осушить слезы, хотя сейчас жалел об этом. Точно мальчишка. Стоял, смотрел ей вслед и думал, какого вкуса были бы ее губы там, на башне. Наверное, соленые от слез, но при этом такие обольстительные. На миг Риналия замерла на выходе из дворца, точеная фигура в ярких лучах светильников а затем шагнула в ночь. я же продолжал стоять, пока не ощутил сзади движения. Гадир, начальник стражи Тарлан, поклонился, а затем произнес. «Важные новости, Гадир. Идем». Я направился в лазурный кабинет. Там думалось лучше всего. Зеленый бы сейчас отвлекал своими оттенками, что так напоминали глаза эльфийки. Новости от Тарлана оказались и правда важными. Удалось разговорить с Сардара. Я просил не применять к нему пытки, помню просьбу Хаялы, просто побеседовать. И в итоге мой, уже теперь бывший глава службы государственной безопасности, поведал много интересного. Да, скрывал часть того, что творилось в городе. Почему? Он считал, что такие мелочи меня интересовать не должны. Но подумаешь, воришки распоясались, можно и самим решить проблему. «Не верю», — сказал я, выслушав отчет Тарлана. «За окном уже вовсю царила ночь». А в кабинете мягко светились под потолком два светильника. Я сидел в кресле, Тарлан попытался стоять передо мной, но после короткого приказа нерешительно устроился напротив с таким видом, точно готов мигом вскочить и вытянуться в струну. «Некоторые солдаты сейчас под видом простых генбордцев собирают слухи в городе», — сообщил Тарлан. «Простите, Гадир, но не доверяю я шпионам. После ареста Сардара всех отстранил от службы». «Молодец», — одобрил я. Пусть собирают информацию по тавернам. Моны тоже часто знают больше, чем говорят. Мне не нравится, что все это усилилось аккурат перед открытием ярмарки. Не могу допустить, чтобы пострадали гости Егенборга. И еще. Что, Гадир? Собери слухи по гарему. Я уже сказал, что женщины часто знают слишком много, чем хотелось бы. Я могу отправить туда свою жену. Я помнил Дианту, что приехала вместе с Арджаной, но осталась в Егенборге. Тихая маленькая женщина, на которую Тарлан не мог надышаться. Он отказался брать себе еще жен, сказав, что его сердце полностью принадлежит лишь одной. Дианта, родившаяся в империи Аздор, вряд ли смогла бы понять мужа, приведя он в их дом еще кого-то. Хотя, став женой одного из генборгцев, она тем самым показала, что готова принять наши традиции. Просто Тарлан сам не желал никого, кроме своей Дианты. Не стоит вмешивать в это кого-то еще. Думаю, твои воины «Обходя гарем, сами в состоянии услышать то, что надо. Просто станьте более внимательными». Тарлан снова склонился в поклоне, выпрямился и посмотрел на меня открытым взором. «Что еще?» «Потом понял. Обычно после этих встреч я приказывал прислать ко мне одного из евнухов. И ему уже говорил, какую девушку хочу сегодня, если не проводил ночь с одной из жен». «Отправляйся», — приказал коротко. Не хватало только что-то объяснять начальнику стражи Когда за ним закрылась дверь, позволил себе откинуться на спинку кресла и вздохнуть. Сейчас точно не до женщин. Не хотелось мне видеть сегодня в постели никого, даже Хадису, хотя она интересовала меня последний месяц тем, что внешне напоминала Арджану. И тут я понял, что такое странное происходило со мной в эти дни. Я не вспоминала об Арджане и сейчас подумала лишь в сравнении с Хадисой. Интересно, Смогла бы она ответить на мои чувства, отпусти я весь гарем? Нет, потому что ее сердце уже на тот момент принадлежало эльфу, и даже заприяя ее во дворце, все равно мог заполучить лишь ее тело. Но не душу, не саму Арджану. Я потер лицо руками. Возможно, иногда действительно проще отпустить. Или все дело в эльфике с волосами, точно лунный свет. И с таким упертым характером. Вначале ее упрямство меня лишь раздражало. Но зато деятельная натура не могла не вызывать уважения. Она действительно увлечена своим делом и отлично разбирается в ароматах. Никогда не обращал большого внимания на духи, но её серьёзный подход к созданию нового аромата, лекция о влиянии запахов заставили взглянуть по-новому. И я опять вспомнил её фигуру, замершую на краю башни. Эльфийка временами восхищала, злила, вызывала любопытство, но впервые я увидел её уязвимой как будто часть покрова упала, обнажив ее душу, и у меня самого внутри что-то дрогнуло. Одиночество. Я его тоже порой ощущал, глядя на спящий город. От меня и моих решений зависит благополучие моего народа. Если люди спокойно спят и вокруг тихо, значит, я все делаю правильно. Поэтому и люблю все держать под контролем, уделяя внимание мелочам и не пуская ничего на самотек. Чревато. В этом я убеждался не раз поэтому из Сардара будет спрос за все, что он от меня утаивал. Но я не хотел сейчас думать о нем. Мысли опять вернулись к Альфийке. Одиночество. Одно слово опородило множество вопросов. Почему она одинока? Знатная, красивая, занимается успешным делом. Во всех отношениях прекрасная невеста, но почему-то даже не оброчена. Насколько понял из ее слов, в семье гордятся ее братом, ставшим известным дипломатом. А вот о деятельности Риналии предпочитают не говорить. Хотел бы понять, почему. Как можно ею не восхищаться? «Приехали, приехали!» — донеслись, крики с улицы, разбудив. Я с трудом разлепила глаза, сев на постели. Вчера поздно вернулась и еще полночи крутилась, не в силах заснуть. Забылась под утро, и вот итог. Проспала все на свете. А ведь собиралась поехать в город посмотреть местные масла из цветов, а потом на природу цветы отобрать. Акиф ведь обещал, что, если мне потребуется, нужный материал соберут и сделают вытяжку. Соскочив с постели, я спешно умылась и оделась. Намотав корфу, вышла узнать, в чем там дело. «Приехали!» — радостно сообщил мне Никаэль, когда я спускалась по лестнице в зал. «Сегодня было пустынно. Ни посетителей, ни моих людей. Кто приехал?» «Караваны, заздора! Ярмарка через три дня!» «Почему через три?» — хотела спросить я, а потом вспомнила, сколько одно меня досматривали и поняла, что это еще быстро. Настроение тут же упало. Караван приехал, а у меня ничего нет. Даже разрешение на торговлю специями на ярмарке. Я вышла на улицу, где обнаружила свою охрану, обсуждающую новости. Но стоило увидеть въезжающего всадника, все гнетущие мысли испарились. серил Отпустили! Глазам не верю!» «Вижу я вовремя», — усмехнулся он в своей манере, спешиваясь. «В городе только и разговоров, что о караване». «Вы как?» «Все хорошо. Давно я не отдыхал с таким комфортом. Кормили как на убой, только не выпускали. А у вас как дела?» «Во дворце только и разговоров о вашем уже не с Акифом. Удалось договориться?» «О специях нет», — помрачнела я, признаваясь в своей неудаче, а еще испытывая раздражение, что нашу встречу с Зейдом обсуждают все, кому не лень. Даже до Сильвел сплетни дошли сразу. Он потребовал, чтобы я изготовила духи. Если ему понравится аромат, получу разрешение на продажу духов и специй. Так в чем проблема? Вы можете вернуться домой и там изготовить требуемое. За товаром присмотрят. Специи продадите после получения лицензии. За товаром присмотрят. Специи продадите после получения лицензии. Конкурентов у вас здесь нет. А духи ваши в гареме высоко оценили. Первая жена кифа довольна и можете считать, что разрешение у вас в кармане. Одна женщина пляж проезд если чего желает, а у Акифа гарем целый». Мне показалось, что Сирил подталкивает меня уехать и специально напоминает о количестве женщин Акифа. Можно подумать об этом, забудешь. Проблема в том, что Акиф требует ингредиенты, растущие в Эгенбурге. Доступ в лабораторию он мне предоставит здесь. «Ладно, разберемся», — сказал Сирил скорее себе и обратился ко мне. Вы не против если я прогуляюсь по городу послушаю новости посмотрю кто с караваном приехал я хотела съездить посмотреть что из ингредиентов здесь есть а потом за город лучше дождитесь меня много приезжих пусть шумиха немного уляжется не хочу сидеть без дела давайте пока возьму планкин с охраной и съезжу в центр может что-то куплю из масел туда и обратно а потом уже вместе за город хорошо нехотя согласился он ниникаэль Узнав, что я собираюсь выезжать, побежал за Паланкином и напросился со мной в город. Пришлось отпрашивать его у Айдан. Та тоже была в приподнятом настроении, ожидая, что в связи с приездом каравана добавится постояльцев. Выехать сразу не получилось. Айдан не отпускала меня, предварительно не накормив. Ела я в своей комнате. Пусть и не совсем удобно, зато без корфы. Но перед выходом уже привычным жестом намотала ткань, закрывая волосы и лицо. Со смехом подумала, что, вернувшись домой, еще придется отвыкать от этой новоприобретенной привычки. Возвращение Сирила меня приободрило. Акиф держит слово. «Глядишь, и с разрешением на специи все получится. Тогда я стану первой, кто получит на них лицензию». Ирили прославился тем, что заключил договор между Асдором и Генборгом, а я прославлюсь в среде торговцев, что все же уговорила Акифа на продажу специй. Подмигнув себе в зеркало, отправилась в город. На улицах царило заметное оживление. Намного больше приезжих, торговцы лавок зазывно улыбались, везде только и говорили, что о предстоящей ярмарке. Наблюдая сквозь занавески паланкина за тем, как нашу процессию с охраной приезжающие провожают любопытными взглядами, я чувствовала себя коренной жительницей Игенборга. Еще и Никаэль, крутящийся рядом на подхвате и предлагающий мне хоть что-то купить, дополнял картину. Желая его порадовать, дала мелочь на сладости. Со своими покупками я управилась быстро. Где расположены нужные мне лавки, еще с прошлого раза запомнила. А там с ароматами определилась быстро, примерно зная, что мне требуется, и многое отсеивая. Но все равно я так и не нашла всего, что нужно. В эгенбурге предпочитали тяжелые ароматы, а это не то, что я представляла для Зейда. Пока придется поэкспериментировать с тем, что есть. Будь я дома, уже бы уединилась в своей лаборатории, А тут приходилось ждать распоряжения Акифа. «Я же не знаю даже, где здесь размещено производство, и так просто туда не заявишься». Обратно вернулись без приключений. С исчезновением банд беспризорных на улицах стало безопасно. А вот на постоялом дворе нас поджидал сюрприз. В глаза бросились напряженные лица моих людей. Хотела уже спросить, в чем дело. Как навстречу Никаэлю бросилась сестра, радостно сообщая. «А у нас новый постоялец! Эльф!» С гордостью выпалила она. «Один?» «Пока да», — тут же заметно поникла девочка. «Бабушка надеется, что еще кто-нибудь до вечера поселится». «Никаэль, занеси покупки в мою комнату», — попросила я, протягивая ключ. Стало любопытно, кто из соотечественников поселился, и я собиралась выяснить это у Айдан. Но вопрос снялся сам. Стоило войти в общий зал, как увидела сидящего за столом Минаэля. Кровь бросилась мне в лицо. Совсем не ожидала встретить здесь бывшего поклонника. Радуюсь, что на мне корфа. Я направилась к себе наверх, но сразу остановилась, вспомнив, что ключ отдала мальчику. А он задержался, угощая сестру купленными в городе сладостями. Что же делать? Но ничего придумать я не успела. Минаэль вначале лишь скользнул по мне взглядом, приняв за местную женщину, но тут же посмотрел снова. — Ну, конечно, платье-то не местное. Меня узнали. — Риналия, — вскочил с места он. Наплевав на все, я развернулась и бросилась обратно на выход, но эльф оказался проворнее, заступив мне дорогу. «Риналия, постой! Не уходи!» Минаэль взглядом пробежался по корфе и заглянул в глаза. «Тебя практически не отличить от местных женщин». «Зачем вы здесь?» «Приехал торговать. Я же тебе говорил». «А вот ты о своих планах умолчала», — укорил он. «Какая наглость!» «Приехал и, конечно же, совершенно случайно поселился там же, где я». почему случайно Услышал прогласистую эльфийку с Аханой, которая приехала перед основным караваном, и понял, что это ты. Орг таможни тебя до сих пор вспоминают. Узнать, где поселилась, было нетрудно. На таможне тебя запомнили и знали, куда ты перевезла товар. Риналия, почему ты так странно себя ведёшь, как будто я в чём-то тебя обидел? Это мне стоит обижаться, что ты скрытничала? Разве ты не должна сейчас гостить у брата? Он выглядел таким естественным, открытым и непонимающим, что я не выдержала. «Минаэль, хватит притворяться. Я знаю, что это ты нанял людей покалечить моего помощника. И за моими складами твои люди следили. Это серьёзное обвинение. Ты понимаешь, какие у тебя доказательства?» Он изменился в лице. «Я не собираюсь ничего доказывать, но этой информации мне достаточно, чтобы держаться от тебя подальше. Предупреждаю. Попробуешь мне навредить, пожалеешь?» «Подожди». Он схватил меня за руку, не давая уйти. «Давай поговорим». «О, вы знакомы?» — воскликнула Айдан, выходя из кухни с подносом. — Нет, как выяснилось, я его совсем не знаю. — Риналия, зачем ты так? Дай мне все объяснить. Он потянул меня за собой к столу, и, не желая затевать скандал при Айдан, я села. Косясь на нас, она накрыла обед. — Айна реналия а вы что-нибудь будете? — Мне воды. Спасибо. Мой бывший поклонник подождал, пока она отойдет, но не успел заговорить, как с улицы забежал с покупками Никаэль. Увидев меня в зале, сменил шаг на степенный и пошёл наверх. Я перевела взгляд на собеседника, а тот, к моему удивлению, принялся за еду, как ни в чём не бывало. «Прости, день сегодня суматошный, с утра ничего не ел». Досмотр оформления лицензии извиняющимся тоном произнёс он. «О, а тут действительно вкусно готовит. Ты оформил лицензию на специи?» — скинулась я. «Пока только на морской улов, распродам на ярмарке». Наслышал, что настроение у Акифа поменялось, и он благоволит к эльфам. «Думаю, теперь с этим проблем не будет. Я записался на личную встречу. А у тебя как дела?» Ходят слухи, что одна настойчивая эльфийка вынудила Акифа встретиться с собой, простояв у ворот дворца целый день. «Не целый день, а чуть больше часа», — поправила я. «Но лицензии у тебя нет. Я узнавал при подаче заявки. Там пока об этом ничего не слышно». «Будет», — мрачно ответила на это. «Я же предупреждаю, что в Эгенбурге не ведут дел с женщинами. Риналея, я не враг тебе». В ответ на мой гневный взгляд Минаэль поднял руки, демонстрируя мирные намерения. «Наоборот, хочу помочь». «Сомневаюсь». Топот ног известил о возвращении мальчика, и мы замолчали. «Айна Риналея, вот». Положил он ключ. «Я всё сделал». «Не мешай здесь», — упрекнула Айдан, внука, поднося мне воду. «Спасибо, Никаэль». «А можно нам Рорка теперь покормить?» «Можно», — разрешила я. Мой питомец все еще дулся и обитал в саду, облюбовав одно из деревьев. «Идем, я дам вам мясо», — и Айдан вела мальчика за собой, оставляя нас наедине. Я приподняла край корфы, отпивая воду. «Сними ее, ведь неудобно, варварский обычай», — заметил Минаэль. «Предлагаешь мне показаться перед мужчиной с открытым лицом и запятнать себя? Тогда со мной точно никто не захочет иметь сдел». «Спасибо, воздержусь». «Не нужно каждое мое слово воспринимать в штыки», — обиделся несостоявшийся жених. «Я правда зла тебе не желаю. Ты должна понять меня, ведь сама через это проходила. Я знаю, кто помог удержаться вашей семье на плаву после череды неудачных вложений. Это была ты. Лишь недавно брат взял на себя управление делами вашего отца и стабилизировал положение. А сейчас у нашей семьи дела не ахти в каком состоянии. Продажи падают из-за большой конкуренции». И нужно пробовать что-то новое. Я вложился в специи и собирался протолкнуть их в Эгенборг. И тут узнаю, что и ты готовишь караван. Это не повод убивать моего помощника. С помощником я не планировал, чтобы так получилось. Это случайность. Нужно было лишь задержать его, а не калечить. Я таких распоряжений не давал. Хотел исключить риск. Мне нужно было быть единственным с таким товаром. И заметь, я предлагал тебе объединиться. Я восхищаюсь тобой и не хотел, чтобы ты несла потери. «Как это великодушно!» едко произнесла я. «Риналия, я не хотела с тобой воевать». Минаэль накрыл мою руку ладонью. Я дернулась, но он сжал, не отпуская. «Неужели ты не видишь, что я потерял голову от тебя? С первой нашей встречи ты произвела на меня неизгладимое впечатление. Ты красивая, умная, интересная, предприимчивая. Наш брак будет идеальным». «Минаэль, какой брак?» потрясенно воскликнула я, уже ничего не понимая. «Наш». Я мечтаю видеть тебя своей женой и получил одобрение твоих родителей на ухаживание. Бред. Почему? Подумай, у нас много общего. Мы любим путешествовать, не боимся пробовать что-то новое. У нас общие интересы в бизнесе. Объединив наши фирмы, мы только выиграем. Меня восхищает твоя деловая хватка и интуиция. Я буду поддерживать тебя во всех начинаниях. Поверь, я пришел к тебе с миром. У меня есть лицензия на торговлю во время ярмарки. И чтобы тебе помочь, я попросил добавить в нее духи. Ты сможешь продать свой товар и не понесешь убытки. Я займусь разрешением на специи, и мы вместе их реализуем. Позволь мне быть рядом и доказать, что вместе нам будет хорошо. Хм...» Покашливание за спиной заставило меня подскочить на месте от неожиданности и все же освободить свою руку. «Айна Риналия, позвольте передать вам разрешение на торговлю во время ярмарки», сказал Зейд, протягивая мне свиток. Я встала, принимая его. Спасибо. Но Акифу было не до моей благодарности. Молодой человек, позвольте дать вам совет. Неважно, какие правила действуют в той стране, откуда вы родом, но здесь, держа за руку девушку, не являющуюся вашей невестой, и позволяя себе вольности, вы компрометируете ее честное имя перед окружающими. Я готов хоть сейчас доказать свои честные намерения и буду счастлив, если она согласится стать моей невестой. Минаэль тоже поднялся из-за стола. «Обычно такой важный шаг прежде согласовывают с родными девушке», наставительно произнёс Акиф с язвительными интонациями. «Я получил их согласие. Благодарим за чудесные новости, милейший, но в данный момент вы лишний». Следующий его поступок едва не заставил меня свалиться в обморок. Он полез в кошель и достал золотую монету, протягивая Акифу. «Спасибо за беспокойство», — раздался скрежет зубов Зейда. «Не стоит, я не бедствую». Ледяным тоном произнес он и обратился ко мне. «Айна Риналия, у нас еще остались некоторые вопросы, которые нужно обсудить. Вы свободны?» «Да», — ответила я, мечтая увести его отсюда. «Риналия, мы не договорили». «Минаэль, не хотелось что-либо отвечать и выяснять отношения при Акифе. Поговорим позже. Идемте на улицу, Агаси». Я первая выскочила из зала и лишь потом поняла, что на нервах заставила самого Акифа следовать за собой как простого стражника. С другой стороны, он же здесь инкогнито, и было бы странно, начни я перед ним расшаркиваться. Вас можно поздравить с помолвкой?» Были первые слова зайда как только мы вышли на улицу. Прозвучало несколько зло, но я списала это на оскорбление чаевыми. Хотя, будь на его месте простой солдат, наверняка принял бы с благодарностью деньги и пропустил стаканчик. Для меня это предложение — полнейшая неожиданность. «Что так? Он же успел заручиться одобрением вашей семьи, значит, вы хорошо знакомы». «Не сказала бы, мы познакомились незадолго до моего отъезда сюда. Но ваша семья его одобряет. Замуж выходить мне, а не моей семье. Значит, вы раздумываете о его предложении?» Прозвучало как обвинение, и я удивленно посмотрела на Зейда. «Давайте оставим тему моей личной жизни в покое». «Так все же это личное ядовито сказал Зейд. «И он ваш поклонник. Скорее, конкурент, который хотел помешать моей поездке сюда», и для этого спровоцировал нападение на моего помощника, а теперь имеет наглость предлагать объединить наш бизнес. «Объединить он хочет не только бизнес», процедил Акиф с едва сдерживаемой яростью. «Что?» Я вскинула на него удивленный взгляд. «Ничего. Вы можете рассказать, что там за история с вашим помощником?» Пожав плечами, я поведала лишь факты и рассказала, с какими ухищрениями пришлось покидать родной город. Судя по выражению лица Акифа, «Теперь за этим типом здесь будут следить особенно пристально». «Благодарю за разрешение», — перевела я разговор с неприятной темы «Вы хотели ещё что-то обсудить?» «Да. Хотела узнать, как продвигаются ваши изыскания. Мне сказали, что вы сегодня посещали специализированные лавки. Кое-что нашла, но этого мало. Я собиралась выехать сегодня в горы, посмотреть, что растёт там. Хорошая идея, и я даже знаю места, которые стоит вам показать «М-м-м...» Я растерялась. Совсем не ожидала, что он вызовется меня сопровождать. Не хотелось бы вас утруждать. Мне не сложно Сам немного развеюсь. Меня ждут насыщенные дни по рассмотрению прошений и свободного времени больше не предвидится. Вы готовы выехать или вам нужно переодеться?» Спросил он, не оставляя мне возможности отказаться. Представив, что придется вернуться и пройти мимо Минаэля, я внутренне поморщилась и сдалась. «Я готова».